Терри Пратчет Дамы и господа Предисловие автора Вообще-то большинство романов о плоском мире являются совершенно самостоятельными и законченными книгами. Читать их в определенном порядке лишь рекомендуется, но это вовсе не обязательно. а вот данная книга отличается от прочих. Тут я не могу не обратить внимание на некоторые события, что произошли в прошлом. Впервые матушка-ветровоск появилась в Творцах заклинаний. В Вещих-сестричках она неофициально возглавила небольшой ведьмовской шабашек, состоящий из беззаботной многократно замужней нянюшки Яг. и молодой Маград, ведьмочки с вечно шмыгающим носом, растрепанными волосами и странно сентиментальным отношением к дождевым каплям, розам и котятам. Затем случился заговор, похожий на тот, что был описан в знаменитой пьесе о шотландском короле. После разоблачения заговорщиков правителем крошечного, холмистого и заросшего лесами Ланкра стал Веренс II. Хотя с формальной точки зрения этого не должно было произойти, так как, если говорить честно, он не был законным наследником. Но ведьмы решили, что Шут — самая подходящая кандидатура на престол, и кроме того, хорошо то, что хорошо кончается. Также нельзя не упомянуть, что Маграт достигла с веренцем неуверенного взаимопонимания. Но очень, очень неуверенного Обе стороны взаимопонимания были настолько стеснительными, что мгновенно забывали, о чем собирались сказать друг другу, а если кому-либо все же удавалось сказать хоть что-то, другой тут же неправильно понимал услышанное и обижался. А потом уйма времени уходила на то, чтобы догадаться, кто что думает. Возможно, это и есть любовь, но ну, или нечто крайне близкое к ней. В «Ведьмах за границей» три ведьмы пересекли полконтинента, дабы сойтись в схватке с феей Крестной, которая сделала судьбе некое предложение, от которого невозможно было отказаться. Все это было в прошлом. А нынешняя история повествует о том, что произошло, когда ведьмы вернулись домой. Ну а теперь читайте. а теперь читайте дальше. Когда все началось? Начал было несколько, но некоторые события лишь кажутся первопричиной. Занавес поднимается, пешка делает первый ход, звучит первый выстрел в эту самую первую пешку, но это еще не начало. Пьеса, игра, война – Не более чем маленькое окошко в череде событий, уходящих на многие тысячелетия назад. Всегда есть вещи, произошедшие до того как. Вот почему присказка «Читайте дальше» столь распространена. Человечество очень много времени ухлопало на поиски первичного «до того как». Однако наши нынешние познания все равно оставляют желать лучшего. Единственное, в чем мы более-менее определились, можно выразить примерно следующим образом. В самом начале не было ничего, а потом это самое ничего вдруг взяло и рвануло. Согласно другим теориям о начале всего сущего, боги создали Вселенную из ребер, внутренностей и гениталий своего папочки. Боги – известные шутники. И подобных теорий существует великое множество. Космология, происхождение Вселенной — это ладно, а вот людям как жить? Эй, ребята, а как вы думаете, какая часть тела — ваш город? Впрочем, нынешняя история началась на плоском мире, который путешествует по пространству на спинах четырех гигантских слонов, стоящих на панцире огромной черепахи. Вряд ли можно создать что-либо подобное из обычного тела, пусть даже принадлежащего богу.